Мальчишки в это время толпились вокруг высокого аналоя, взбираясь на табурет причетника, открывали часослов. Некоторые, крадучись на цыпочках, едва не пробирались уже в исповедальню. Но священник вдруг высыпал на них целый град пощечин. Хватая зачинщиков за шиворот, он поднимал их в воздухе и опускал на колени с такой силой, словно хотел их вдавить в каменные плиты. «Да», — сказал он, возвращаясь к Эмми и развертывая огромный пестрый бумажный платок, один конец которого захватил зубами. «Деревенский народ поистине достоин сожаления». «Не одни они», — ответила она. «Конечно! Городские рабочие, например. И не про них. Извините, я ознавал в городе несчастных матерей семейств». Женщин добродетельных, уверяя вас, настоящих святых. И они сидели без куска хлеба. А те женщины, — сказала Эмма, и углы о губ ее задрожали, — те, ваше преподобие, у которых есть кусок хлеба, но нет топлива зимою, — спросил священник. А х что это значит? Как? «Что значит? Мне кажется, когда человек сыт и в тепле, ведь в конце концов...» «Боже мой! Боже мой!» — вздыхала она. «Вам не по себе?» — спросил он, подходя к ней, обеспокоенный. «Это, вероятно, от пищеварения. Идите-ка домой, госпожа, говори, выпейте чайку, это вас подкрепит». или же просто стакан холодной воды с сахаром. — К чему? Она имела вид человека, пробуждающегося ото сна. — Вы провели рукой по лбу. Я подумал, что вам дурно. Потом, спохватившись, сказал, — Ну, вы, вы о чем-то спрашивали меня. Что такое? Я уж и не помню. — Я? — Нет. Ничего, — Ничего-ничего, — твердила Эмма. и ее блуждающий взгляд медленно остановился на старике в рясе. Они смотрели друг на друга, стоя лицом к лицу, и молчали. — В таком случае, — проговорил, наконец, священник, — вы меня извините, госпожа Бавари, но долг прежде всего, сами знаете. Нужно отпустить мальчишек, ведь уж... «Причастная неделя подходит. Боюсь, что мы с ними не будем готовы. Поэтому с самого вознесения я и держу их посредом лишний час. Бедные детки! С ранних лет нужно наставлять их на путь Господень, как заповедал нам сам Господь устами своего божественного сына. Будьте здоровы, сударыня! Мое почтение вашему супругу!» И, преклонив в дверях колено, Он вошел в церковь. Эмма видела, как он удалялся между двумя рядами скамеек, тяжело ступая, склонив слегка голову на одно плечо, с полураскрытыми наружу ладонями рук. Потом она сразу повернулась на каблуках, как статуя на стержне, и направилась к дому. Но до ее слуха еще долго доносились бас священника, и звонкие голоса детей, продолжавшие у нее за спиной твердить урок. «Христианин ли ты?» «Да, я христианин». «Кто есть христианин?» «Тот, кто прияв святое крещение». «Крещение... Крещение...» Она поднялась по лестнице, придерживаясь за перила, и, очутившись в своей комнате, Упала в кресло. Беловатый свет из окна, набегая как бы смутными волнами, угасал. Мебель на своих местах казалась неподвижнее и тонула в тени, как в сумрачном море. Камин потух, стенные часы ровно тикали. Эмма смутно удивлялась тишине вещей вокруг, в то время как душа ее переживала столько потрясений. а между окном и рабочим столиком стояла маленькая Берта. Нетвердо ступая в своих вязаных башмачках, она осилилась подойти к матери, чтобы схватить ее за ленты передника. «Отстань», — сказала Эмма, отстраняя ее рукой. Девочка тотчас же подошла еще ближе к коленям матери и, опираясь о них ручонками, уставилась на нее, Большими голубыми глазами Между тем, как струя прозрачной слюны Стекала с ее губ на шелк передника «Уйди!» — повторила молодая женщина с раздражением Лицо ее испугало малютку Она расплакалась «Ах, да о с т а ь же меня в покое!» — сказала я оттолкнула ее локтем Берта упала у комода И разрезала себе щеку а медную скобку. Показалась кровь. Госпожа Бавари бросилась подымать ее, оборвала звонок, стала громко звать прислугу и уже проклинала себя в отчаянии, когда вошел Шарль. Был обеденный час, и он вернулся домой. «Взгляни, мой друг», — сказала Эмма спокойно. Она играла на полу, упала и ушиблась. Шарль успокоил ее, сказав, что это пустяки, и пошел за пластырем. Госпожа Бавари не сошла в столовую к обеду, она хотела одна ухаживать за дочкой. Глядя на спящего ребенка, она почувствовала, как мало-помалу ее беспокойство утихает, и нашла, что она очень глупа и очень добра, взволновавшись из-за пустяков. Берта в самом деле перестала всхлипывать, Теперь ее дыхание еле-еле приподымало ситцевое одеяло. Крупные слезы застыли в углах полуопущенных век, приоткрывавших сквозь ресницы два бледных, закатившихся зрачка. Пластырь, наклеенный на щеку, стягивал в кось ее кожу. — Странно, — подумала Эмма. — До чего этот ребенок безобразен?